Глава 27 Атакуют! Крикнул автоматчик и отскочил в сторону. Щупальца промахнулось, а он почти в упор дал по нему зал, прозрывая плоть. Работает! Как будто сговорившись, подобно трюк сделал каждый, каждый, кроме Сергея. Тот выставил свою левую руку обрубок вперед, и из устройства появилась цепная пила. Поддерживая устройство, мужчина побежал на щупальце и, словно ледокол среди льда, разрезал щупальца на две части, а потом, нырнул под него и, оказавшись сбоку, укоротил щупальца на 7 метров. Раздался рев, и здание тряхнуло. а закричал близнец с мачете. Из-за тряски он потерял равновесие и не смог уклониться. Щупальце крепко обхватило его. Парень отчаянно рубил его, но то сжималась и извивалась, нанося еще больше травм. Его когти впивались в тело парня и рвали его плоть. «Брат!» — побежал второй близнец и помог брату располовинить щупальце. «Жив! Еще жив!» Ответил парень, освободившись из плена. Все его тело было в страшных ранах, но тот закинул в рот какую-то таблетку, и через две секунды кровь перестала течь, а раны начали шипеть и зарастать. Сражение продолжилось. Сергей помог парням и уничтожил еще одну щупальце, а потом они втроем добили третье, Как ни странно, но Татьяна тоже справилась со своим врагом. Ее дробовик замораживал плоть и оказался очень эффективен против щупалец. Снова дикий рев из здания затряслось. Но в этот раз все было более серьезным. В полу даже появились трещины. Вскоре появился и владелец щупалец. Существо было похоже на червя из дюны, только он сильно заплыл жиром, и у него были щупальца. Вместо клыкастой морды появилось восемь щупалец, и еще они начали работать слаженно. Посчитав Сергея самым опасным, четыре щупальца атаковали со всех сторон, увернуться было невозможно, и мужчина получил три кровавых пореза на теле и один на ноге, но и щупальцам досталось. Однако это только раззадорило монстра, и теперь на одноруковом мужчину мчалось пять щупалец, остальные три отвлекали людишек, и те были не против, ни у кого и мысли не было помочь бедолаге» увернувшись от первого щупальца мужчина атаковал его топором потом резко отпрыгнул назад и откатился ибо в то место сейчас врезались оставшиеся четыре монстр вновь взревел ибо одно его щупальца было уничтожено на этот раз постарались близнецы неожиданно все пять щупалец что прессовали однорукового мужчину направились на близнецов они так неожиданно напали что братья растерялись и были схвачены «Прикрой меня, я его добью!» – крикнул мужчина и помчался к морде монстра. «Да!» – сразу же ответила девушка и, сделав еще один выстрел в щупальце, с которым сражалась, побежала к Сергею. Этот маневр не остался незамеченным, и тут же появилось девятое щупальце, что все это время скрывалось, но выстрелы из дробовика существенно замедлили его, и мужчина прорвался. «Подавись, тварь!» Крикнул Сергей и метнул топор прямо в пасть монстра. Глаза девушки блеснули пониманием, и она начала еще яростнее поливать врага замораживающей дробью, что быстро истощало силы девушки. Теперь началась гонка со временем. Они должны дожить до момента, когда монстр умрет от яда. Если же раньше умрет Сергей, то яд прекратит выделяться, и, скорее всего, монстр выживет. Тем временем обладатель топора начал резко терять силы, благо его выносливости и живучесть были как никогда высоки. «Помогите! Умоляю!» – прокричал один из близнецов. Он был весь в ранах, но его брату было гораздо хуже. Того словно змея обвила щупальцы, даже головы не было видно, были слышны лишь отчаянные вопли. Десять секунд, и парень превратился в фарш. Отчаянный брат стрелял и стрелял, но он сам еле выворачивался от атак других щупалец. Куда там спасение брата? Убив одного из близнецов, освободившиеся щупальца помчались на его брата, но неожиданно замерли. Монстр взревел, и все щупальца помчались к однорукому мужчине. «Сдохни!» Прокричал раненый парень и помчался к голове монстра, выпуская град огненных пуль. Сергей же под прикрытием Татьяны смог обезвредить еще два щупальца и, пользуясь тем, что на нем их сосредоточилось слишком много, старался их запутать. Монстр паниковал и допускал ошибки, за что сразу же жестоко расплачивался. Два щупальца, что не могли достать до однорукого, перешли к более близкой цели, коей оказался автоматчик, но тот и так знал, что уже не жилец и до последнего атаковал голову монстра. Щупальца ударило словно плетью, и парень отправился в полет, покинув крышу. Но тут началось нечто странное. Два атакующих щупальца стали вялыми и через несколько мгновений упали на пол, а их цвет начал стремительно меняться на синий. Сергей еще в начале боя поцарапал их топором, но из-за высокой жизненной силы монстр долго сопротивлялся яду. «Победа!» Мерзко улыбнувшись, сказал мужчина и продолжил уклоняться от еще подвижных щупалец. Секунда за секундой мужчина из последних сил уклонялся от отчаянных атак монстров, но и монстр слабел. Через полминуты все щупальца лежали на полу в судорогах. Монстр рычал и ревел, но вся его плоть уже была синей, зубы выпадали, а из ран уже лилась не кровь, а гной. Несколько последних криков, и туша монстра свалилась с крыши. Поздравляем! Вы победили последнего босса. Ваше испытание закончено. В награду вы получаете 100 тысяч монет, очко навыка и один уровень. Ваши характеристики вернулись в норму. В качестве бонуса вы получаете характеристики на момент победы над боссом, деленные на 5. Итого, сила плюс 5, ловкость плюс 5, выносливость плюс 5, живучесть плюс 6. «Еще раз поздравляем. Вы показали хорошее шоу. У вас есть 10 минут на подготовку к перемещению». После сообщения одежды и оружие выживших исчезли, оставив их полностью голыми. Но никто из них не стеснялся. Им уже было все равно. Они устали от бесконечных сражений и желали отдыха. Со вспышкой света рядом с ним появилось их снаряжение. «Мои вещи! Я уж думала, что они навсегда потеряны». Ого, а ты крут! Прокомментировала девушка, глянув, во что одевается ее соратник. Ты тоже ничего! Ответил мужчина, видя, как девушка одевается в броню второго уровня. У нее был полный комплект и даже несколько колец первого уровня, из оружия был калашников и меч третьего уровня. Босс, как слышно, босс! Когда Сергей нацепил гарнитуру от рации, раздался голос Анет. Слышав потом... Тихо сказал мужчина, но Таня оказалась весьма внимательной. «Ты что-то сказал?» «Неважно». «Ну, как знаешь». «Эх, что мне с этими монетами-то делать? Найти торговый автомат практически невозможно». «Продаю за пятьдесят тысяч». Усмехнувшись, сказал полностью одевшийся мужчина и кинул девушке небольшой куб. А... «О, да ну, не может быть». «Это торговый автомат, что продает еду. Пять монет за килограмм. Не советую перепродавать еду в втридорога. Обычно с такими людьми случаются неприятности». Устало сказал мужчина. Он уже давно купил новый торговый автомат и планировал его установить в Лиле. Но до города он так и не добрался. «А? Да-да, пятьдесят -да, тысяч? Сейчас». Девушка быстро отсчитала пятьдесят монет и передала мужчине. И. «Ты прости за то, что ограбила тебя и бросила». «Сам виноват, что доверился женщине», — ответил уставший мужчина. «Он с удовольствием ее бы придушил, но сейчас все, что он хотел, — это покой и хороший сон». Ха, так и есть», — мило улыбнувшись, ответила девушка. «Будешь в Нижнем, попрошу прощения как следует». Немного помолчав, добавила девушка и, послав воздушный поцелуй, исчезла. Точнее, исчезли все. В следующее мгновение Сергей оказался во Франции, в поле недалеко от города Камбре. Рядом стоял его мотоцикл «Кинжал». «Домой». Пробормотал мужчина и оказался в убежище около своего дома. «Босс! Босс!» Не успел мужчина открыть дверь своего дома, как закричала приближающаяся Энн. «Босс, мы знали, что вы справитесь и выживете в этом испытании. Отдыхайте, потом профессор зайдет к вам и осмотрит вас». «Хорошо». «Стоп, что? Откуда ты знаешь про испытания?» «Эм, так мы все видели через камеру», — ответила подбежавшая девушка. «Говорит по-русски». От нахлынувших эмоций мужчина сделал знаменитый жест рука лицо выдохнул и посмотрел на девушку. «С какого момента вы начали все смотреть?» «С самого начала?» — ответила девушка, не понимая реакцию босса. «Понятно. Ладно, я очень устал и пойду спать. Поговорим утром», — сказал мужчина и вошел в свой дом, при этом заперев дверь. После того, как он увидел родные стены и от осознания, что все закончилось, усталость навалилась, словно сумаист упал на случайного прохожего, практически впечатав Сергея в кровать. «Жжется!» — открыв глаза, сказал мужчина. Он едва уснул, но раны начали зудеть, а потом зуд усилился, и раны чуть ли не зашипели от процесса регенерации. Выпив, снотворный мужчина вновь уснул, но через пару часов снова проснулся. Регенерация быстро очистила организм, и действие снотворного прекратилось, плюс проснулся дикий голод. Достав со склада тушенку и некоторые продукты, он быстро перекусил и вновь лег спать. К счастью, несмотря на зуд и жжение, усталость все же взяла свое, и Сергей уснул. Но сон был очень беспокойный. Правда, уже ближе к середине ночи Жене прекратилось, а зуд ослаб. 23 августа 2024 год. Примерно шесть утра. Сергей проснулся от жуткого голода. «Где?» «Точно, я же дома. Как же все чешется!» «А?» Увидев свою руку, Сергей малость удивился. Несколько мгновений назад он почесал спину, и на руке остался кусок мертвой кожи. Осмотрев кровать, он был еще больше удивлен. Вся кровать была в остатках отвалившейся кожи и каких-то обгарков. «Эффект регенерации? Неплохо. Вот бы была она у меня на испытании». Посмотрев в зеркало, мужчина осмотрел спину. Та стала выглядеть значительно лучше. Начала появляться розовая кожа, и обгорелых участков плоти стало немного меньше. На затылке и шее все шло гораздо лучше, чем на спине. Лицо тоже стало лучше выглядеть, особенно поврежденный глаз. По идее, рука заново отрастет, подумал мужчина и вложил очку навыка в регенерацию, доведя ее до третьего уровня.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 Выполнены условия для повышения сложности. Я понял. Что за условия такие? Условия для повышения сложности до второго уровня следующие. 500 игроков, повысивших уровень навыка до третьего. 100 игроков, прошедших общее испытание. Общие испытания? Бывают и не общие? На втором уровне сложности общие испытания больше не проводятся, только индивидуальные. Я правильно понимаю, что теперь мутантов будет еще больше? Нет, мутация и эволюция – разные вещи. Повышение уровня? Как ни странно, но ты прав. Если ты не заметила, я всегда прав. Не заметила. Каковы условия для повышения сложности до третьего уровня? О них будет известно лишь после получения третьего уровня издеваешься это же то же самое что узнать о метеорите что врежется в землю в момент когда тот вошел в атмосферу ладно в топку тебя сергей пошел принять душу смыть себя облезшую кожу потом умылся и привел себя в порядок одной рукой было тяжело и неудобно но что делать хочешь не хочешь а адаптируешься босс раздался голос алис идущий в общественные ванные привет Подняв ладонь, сказал мужчина. «Вы выглядите намного лучше», — ярко улыбнувшись, сказала девушка. Ее улыбки очень не хватало Сергею. Лишь сейчас он начал понимать поговорку, что имеем не храним, потерявши плачем. «Ага, это все регенерация, полезный навык. Правда, профессор говорил мне как-то, что у системщиков даже конечности со временем могут отрасти заново. Так что я не особо переживал по этому поводу». «Но это, наверное, было очень больно». «Ха! Знаешь, когда у тебя периодически болит голова с такой силой, что хочется просто подохнуть, такие ранки это царапинки», — ответил мужчина. И, конечно же, он лукавил, да и Алис по камере видела, как ему было больно, когда он отрубал себе руку, когда половину лица практически расплавила кислота или когда он ощутил все прелести почти прожаренной огнем спины». «Я верю вам, босс, и Жизель уже начала готовить завтрак. Я попросила ее приготовить по...» Не успела девушка договорить, как босс провел ладони по ее щеке, а потом нежно поцеловал в губы. «Спасибо тебе». «Да», — ответила девушка, не понимая, что происходит. А когда очнулась, Сергей уже ушел. Жизель и правда работала над завтраком и очень пыхтела, ибо работа оказалась больше, чем планировалось. «Давай помогу, очень уж есть хочется», — сказал мужчина с помощью переводчика. «Босс? Да, я сама справлюсь». «Я помогу». «Хорошо, но...» — пробормотала девушка, посмотрев на культяпку, что раньше была левой рукой босса. «Последите за сковородами, следите, чтобы не подгорело и...» Сергей помогал готовить и периодически брал пробы, дабы дожить до завтрака, а то лудок протестовал от такой пытки. Через час все было закончено, и проснувшиеся люди побрели к столу, но возникло неловкое молчание. «Ну, как вы тут? Пока меня не было, надеюсь, не скатились в анархию?» — усмехнувшись, сказал босс. «Босс, что вы! Мы хорошо себя вели и многое сделали!» — ответила возмущенная Энн. «Урожай собирался по плану, но неплохо было бы увеличить поля», – добавила Арианна. «С кроликами и хидги начала говорить Милания, но от слов хидги у Эн пошли мурашки по коже. Как босс и обещал, ей позволили дать имя первому родившемуся хидги. но когда девушка увидела новорожденную личинку, у нее случилась истерика». Все в порядке, но когда их численность достигла 128 особей, они перестали размножаться, потому что не хватает пространства. Понял. Сегодня увеличу им площадь. Что-нибудь еще? Да, птицефабрика хорошо себя показала. В день мы получаем около 3000 яиц и тонну мяса птицы, ответила Алис. Из-за чего мы начали расширение производства. Теперь мы делаем макаронные изделия и полуфабрикаты из курицы. «Только это...» «Нет, остальное это по части Эммануэля. Он обещал предоставить вам полный отчет». «Хорошо. Соломон, что по острову?» «Все хорошо, босс. Орки прорубили лес и расчистили несколько путей. Мы успешно разведали территорию врага. Отчет уже подготовлен». Ответил Соломон, что был весьма доволен проделанной работой. «Хорошо. А как патруль?» «Отлично, босс. Периодически появляются незваные гости, но благодаря стальной стене они прекрасная тренировка для новичков», – ответил Соломон. «Теперь он отвечает за внутреннюю безопасность и обучение новобранцев. А остальную армию передали в руки Юбера, но это не значит, что начальника безопасности убежища отстранили от участия в военных операциях». «Понял. Профессор, вы же меня осмотрите после завтрака». «Обязательно. Честно говоря, если бы вы пришли ко мне еще вчера, я бы получил незаменимые данные, ведь на тот момент ваша регенерация только-только начала работать», — ответил возмущенный профессор Кьюри. «Не подумал». «А все видели сообщения от системы?» — спросила Силвия. «Я да. Снаружи теперь будет совсем плохо». «Сказала милания Девушка, оказывается, собралась силами и с помощью патрульных убила своего первого зомби. К сожалению, она не получила навыка, лишь ботинки первого уровня». «Скорее всего, это начало конца для человечества. Все мы знаем, как тяжело было нашим солдатам при защите от армии зомби. Если бы не огромная и прочная стена, зомби-мутанты снесли бы нас в первой же волне». «Когда мутанты разовьются до второго уровня или появится генерал, лагеря в городах будут уничтожены». Холодно ответила Наташа, что оторвалась от еды. «А это относится к животным?» – спросила Мелания. «Система, животные также будут быстрее эволюционировать?» – спросил босс. «Да». «Говорит, что да». «Тогда вам стоит поспешить на родину и спасти людей». — Там же проблема с зомби отсутствует, вместо нее проблема с животными, — сказала девушка с задумчивым видом. — Я что-то мне то сказала? — Нет, милания ты умница и все верно говоришь. Ты умнее, чем думаешь. Ты абсолютно права. Скоро леса станут не менее опасны, чем города, а может и более опасны. Прокомментировал Сергей и призадумался. Всех спасти он не сможет, да и чем больше людей, тем больше проблем. Расширяться нужно, это факт, но это нужно делать постепенно. Сейчас у него проблема с островом и нехваткой финансов. Луи, а ты чем порадуешь? «Хе, хе зайдете ко мне в мастерскую, как будет время. Хитро улыбнувшись, сказал старый механик, что практически сиял от самодовольства. Обязательно. А что с Рейн? Спросил босс, смотря на обладательницу самых длинных ног и необычных полностью черных глаз. Ее лицо было слегка опухшим и красным. «Босс, когда вы в испытании потеряли руку, Рейн ревела, не переставая. А когда у вас с той девушкой случилось это, она стала реветь еще сильнее. Потом вас пропекли и облили кислотой. В общем, настрадалась наша Рейн», — ответила Аннет. «А я, значит, не настрадался. Что-то не вижу, чтобы кто-то горел желанием меня пожалеть», усмехнувшись, сказал босс. «Но мы же...» заговорила Аннет, но ее сразу же прервал босс. «Шучу я, не кипишуй. Меня не трогали, когда я вернулся, и это было то, что мне тогда было нужно. Ладно, но я вернулся вчера. Почему она все еще такая?» Рейн всю ночь плакала от счастья. Ответила Аннет. Рейн же закрыла лицо руками и хотела провалиться сквозь землю. «Ладно. Силви?» «Босс, мы работали вместе с Луи и хотим, чтобы вы сказали свое мнение. Результат в мастерской. А пока мы сделали 300 копий второго уровня, 600 метательных копий и еще несколько прототипов брони и оружия. Как и Луи, Силви была очень довольна собой». «Понятно. Хорошо поработали, молодцы. Наташа, как проектирование цитадели?» «Давно закончили, босс?» «Хорошо, потом покажешь. Марта, а ты чего такая счастливая? У вас в торге случилось что-то хорошее?» «С орком? Марта с орком?» — подскочив, ахнула Энн. Другие девушки также были шокированы. «Да, я беременна», — радостно сообщила Марта. В ответ кромешная тишина, разве что Анет уронила ложку с супом. Это... Неожиданно, а ты уверена? спросил шокированный босс. Да, ТРО сказал мне это. Он сказал, что чувствует во мне новую жизнь. Раз он так сказал, то скорее всего так и есть. Ха. Поздравляю. Придется заставить ТРГ на тебе жениться. «Кстати, о шамане. А где он?» «Босс, он на границе. Ему в последние дни было намного лучше, и он решил помочь с островом», – ответил Соломон. «Хорошо. Еще раз поздравляю, Марта. А теперь давайте доедим и начнем работу. Сегодня у нас очень и очень много дел».